грешников Гойе не терпелось поделиться пережитым в церкви Сан-Доминго. Агустин не спрашивал его, но явно надеялся, что он сам расскажет. А Франциско молчал. Он не находил нужных слов. Слишком сложными были его переживания. Он увидел больше, чем страдания Володиды и грубый фанатизм его судей. Он увидел демонов, которые летали, ползали, гнездились вокруг судей, грешников и зрителей. Он увидел тех злых духов, что всегда вьются вокруг человека, увидел их радостные рожи. И даже он При всей своей жалости, ненависти и годливости, какую вызывало в нем жуткое и жестокое уродство этого зрелища, даже он радовался непонятный трезвеннику Агустину радостью демонов. Мало того, в нем проснулся тот, по-детски жадный, смешанный со страхом восторг, какой он испытал когда-то мальчиком при виде осужденных и горящих на костре еретиков. Нет. Эту путаницу, эту мешанину старых и новых образов и ощущений нельзя передать словами. Это можно только написать. И он принялся писать это. Отбросил все прочее, чтобы писать только это. Уклонялся от сеансов, на которые милостиво дал согласие дон Мануэль. Отказывал себе во встречах с Каэтаной, никого не впускал в мастерскую. Даже Агустина просил не смотреть на его новые картины. Ему он первому покажет их, когда кончит. Для работы он надевал самое дорогое платье, иногда даже наряжался в костюм Махо, хотя в нем было и неудобно. Писал он быстро, но напряженно, писал даже по ночам при этом надевал низкую цилиндрической формы шляпу с жестяным щитком, к которому приделал свечи, чтобы всегда иметь правильное освещение. Он чувствовал, что за короткий срок после окончания праздника святого Исидро глаз у него стало острее, а палитра богаче, и он был радостно возбужден. Со скромностью победителя — Он сообщал закадычному другу Мартину, что пишет несколько картинок только для собственного удовольствия, и потому следует велениям своего сердца, своим впечатлениям и настроениям куда больше, чем в заказных картинах. Дает полный простор своей фантазии, изображая мир таким, каким его видит. «Получается здорово», — писал он. Я непременно выставлю эти картины сперва у себя, для друзей, а потом в академии. Мне хотелось бы только, чтобы ты, душа моя, Мартин, поскорее приехал посмотреть их. Он перечеркнул письмо крестом, чтобы злые духи не подгадили ему напоследок в наказание за его дерзкую самоуверенность. Настал, наконец, день, когда он с какой-то злобной радостью заявил Агустину. Готово. Можешь посмотреть. Можешь даже высказать свое мнение, если хочешь. И Агустин увидел картины. Одна изображала убогий деревенский бой быков. Тут была и арена, и участники, и лошади, и зрители, а на заднем плане несколько невзрачных строений. Сам бык. Затравленный, залитый кровью, был совсем ледащим, трусливым быком. Он жался к загородке, пускал мочу и не хотел больше бороться, он только хотел умереть. Зрители же были возмущены трусостью быка, не желавшего доставить им удовольствие, на которое они имели право, не желавшего возвращаться на арену и на свет самым наглым образом укрывшегося в тени, чтобы там околеть. Бык занимал немного места. Не его хотел изобразить Франциско, а его участь. Для этого же не меньше, чем бык, нужны были Тореадоры, зрители и лошади. Картина была многофигурная, но ничего в ней не было лишнего, несущественного. Вторая картина — представляла собой внутренно сумасшедшего дома, обширные помещения.